Глава 84. Насчет расстрелять. После недельного следствия по делу о токарном станке суть происшествия все еще оставалась майору Шикину загадочной. Установлено было только, что станок этот с открытым ступенчатым шкивом, ручной подачей задней бабки, а подачей супорта как ручной, так и от главного привода Станок, выпущенный отечественной промышленностью в разгар Первой мировой войны, в 1916 году был по приказу Яконова отъят от электромотора и передан в таком виде из лаборатории номер 3 в механические мастерские. При этом, так как стороны не могли договориться о транспортировке, приказано было силами лаборатории спустить станок в подвальный коридор, а оттуда силами мастерских ручным волоком поднять по трапу и через двор доставить в здание мастерских. Был путь короче, без опускания станка в подвал, но тогда пришлось бы выпускать зеков на парадный двор, просматриваемый с шоссе и из парка, что было, конечно, недопустимо с точки зрения бдительности. Разумеется, теперь, когда непоправимое уже произошло, шикин внутренне мог упрекнуть и самого себя. Не придав значения этой важнейшей производственной операции, Он не проследил за нею лично. Но ведь в исторической перспективе ошибки деятелей всегда видней. А поди их не сделай. Сложилось так, что лаборатория номер три, имеющая в своем составе одного начальника, одного мужчину, одного инвалида и одну девушку, собственными силами перетащить станка не могла. И поэтому совершенно безответственно. Из разных комнат был собран случайный народ в количестве десяти заключенных. Даже списка их никто не составил. И майору Шикину стоило немалого труда уже потом, с полумесячным опозданием, сличая показания восстановить полный список подозреваемых. И эти десять зеков спустили таки тяжелый станок по лестнице из бельэтажа в подвал. Однако мастерские по каким-то... Техническим соображением их начальник не гнался за этим станком. Не только вовремя не выставили рабочей силы на смычку, но даже не прислали к месту встречи контролера-приемщика. Десять же мобилизованных зэков, стащив станок в подвал, никем не руководимые разошлись. А станок, загораживая проход, еще несколько дней стоял в подвальном коридоре. Сам же Шикин и спотыкался об него. Наконец пришли за ним люди из мехмастерских но увидели трещину в станине, придрались к этому, и еще три дня не брали станка, пока их все-таки не заставили. Вот эта-то роковая трещина в станине и была основой к тому, чтобы завести дело. Может быть, и не из-за этой трещины станок до сих пор не работал, Шекин слышал и такое мнение, но значение трещины было гораздо шире, чем сама трещина. Трещина означала, что в институте орудуют еще неразоблаченные враждебные силы. Трещина означала также, что руководство института слепо доверчиво и преступно-халатно. При удачном проведении следственного дела, вскрытии преступника и истинных мотивов преступления можно было не только кое-кого наказать, а кое-кого предупредить, но и вокруг этой трещины провести большую воспитательную работу с коллективом. Наконец, профессиональная честь майора Шикина требовала разобраться в этом зловещем клубке. Но это было нелегко. Время было упущено. Среди арестантов-переносчиков станка успела возникнуть круговая порука, преступный сговор. Ни один вольный, ужасное упущение не присутствовал при переноске. Среди десяти носильщиков попался только один осведомитель, и то затруханый самым большим достижением которого был донос о простыне, разрезанной на манишке. И единственно в чем он помог, это восстановить полный список десяти человек. В остальном же все десять зэков, нагло рассчитывая на свою безнаказанность, утверждали, что они донесли станок до подвала в целости. По лестнице станину не полозили, об ступеньки ее не били. Еще как-то так получилось, по их показаниям, что именно за то место, где потом возникла трещина, за станину под задней бабкой никто из них не держался, а все держались за станину под шкивами и шпинделем. В погоне за истиной майор даже несколько раз рисовал схему станка и расстановку насильщиков вокруг него. Но легче было в ходе допросов овладеть токарным мастерством, чем найти виновника трещины. единственно кого можно было обвинить, хоть не во вредительстве, но в намерении вредительства, это инженера Потапова. Разозлясь от трехчасового допроса, он проговорился. «Да если б я вам это корыто хотел испортить, так я просто бы песку горст сыпанул в подшипники, и все! Какой смысл станину колотить?» Эту фразу матерого диверсанта Шикин сейчас же занес в протокол, но Потапов отказался подписать. Трудность нынешнего расследования залегала именно в том, что в руках Шикина не было обычных средств добывания истины. Одиночки, карцера, мордобоя, перевода на карцерный паёк, ночных допросов и даже элементарного разделения подследственных по разным камерам. Здесь надо было, чтобы они продолжали полноценно работать, а для того нормально питаться и спать. И всё-таки уже в субботу Шикину удалось вырвать у одного зэка признание, что, когда они спускались по последним ступенькам и загораживали узкую дверь, навстречу им попался дворник Спиридон и с криком «Стой, братки, поднесем!» тоже взялся одиннадцатым и донес до места. Из схемы никак иначе не получалось, что взялся он за станину под задней бабкой. Эту новую, богатую нить Шикин и решил разматывать сегодня, в понедельник. Пренебрегши двумя поступившими с утра доносами о суде над князем Игорем. Перед самым обедом он вызвал к себе рыжеволосого дворника, и тот пришел, как был, со двора в бушлате, перепоясанном драным брезентовым поясом. Снял свою большухую шапку и, виновата, мял ее в руках, подобно классическому мужику, пришедшему просить у барины землицы. При этом он не сходил с резинового коврика, чтоб не наследить на полу неодобрительно покосясь на его непросохшие ботинки, и строго поглядя на него самого, Шикин так и оставил его стоять, а сам сидел в кресле и молча просматривал разные бумаги. Время от времени, словно по прочтенному, пораженной преступностью Егорова, он вскидывал на него изумленный взгляд, как на кровожадного зверя, наконец-то попавшего в клетку. Все полагалось по их науке, чтобы разрушительно подействовать на психику арестанта. Так прошло в запертом кабинете в ненарушимом молчании полчаса. Явственно прозвенел и обеденный звонок, по которому Спиридон надеялся получить письмо из дому, но Шиккин даже и слыхом не слыхал того звонка. Он молча все перекладывал, толстые папки, что-то доставал из одних ящиков, клал в другие, хмуро перечитывал разные бумаги, И опять с изумлением кротко взглядывал на угнетенного, поникшего, виноватого Спиридона. Последняя вода с ботинок Спиридона, наконец, сошла на коврик, ботинки обсохли, и Шикин сказал. — А ну, подойди ближе. Спиридон подошел. — Стой. — Вот этого знаешь, нет? И он протянул ему из своих рук фотографию какого-то парня в немецком мундире без шапки. Спиридон изогнулся, сощурился, приглядываясь, и извинился. — Яюш, гужин майор, слеповат маленькая. — Дай ей ее, облазью. Шикин разрешил. Все так же в одной руке, держа свою мохнатую шапку, Спиридон другой рукой обхватил карточку кругом всеми пятью пальцами за ребра и, по-разному, наклоняя ее к свету окна, стал водить мимо левого глаза, рассматривая как бы по частям. не — облегчённо вздохнул он. — Не видал. Шикин принял фотокарточку назад. — Очень плохо, Егоров, — сокрушённо сказал он. — От запирательства будет только хуже для вас. — Ну что ж, садитесь, — он указал на стул подальше. — Разговор у нас долгий, на ногах не простоишь. И опять смолк, углубясь в бумаги. Спиридон, пятясь, отошёл к стулу, сел. Шапку сперва положил на соседний стул, но покосился на чистоту этого мягкого, обтянутого кожей стула и переложил шапку на колени. Круглую голову свою он вобрал в плечи, наклонил вперед и всем видом своим выражал раскаяние и покорность. Про себя же он совсем спокойно думал. «Ах ты, змей! Ах ты, собака! Когда же теперь письмо получу? Да не у тебя ль одно Спиридону, видавшему в своей жизни и два следствия, и одно преследование, и тысячи арестантов, прошедших следствие, игра Шикина была яснее стеклышка. Однако он знал, что надо притворяться, будто веришь. — В общем, пришли на вас новые материалы, — тяжело вздохнул Шикин. — В Германии-то вы, оказывается, штучки откалывали. — Может, то не я, успокоил его Спиридон. — Нас-то, Егоровых, поверьте, гражданин майор, в Германии было как мух. Даже, говорят, генерал один был, Егоров. — Ну, как не вы, как не вы? Спиридон Данилович, пожалуйста, — ткнул Шикин пальцем в папку. — И год рождения, и все. — И год рождения? — Тогда не я, — убежденно говорил Спиридон. — Я-то ведь себе у немцев для спокоя три года прибрехивал. — Да, — вспомнил Шикин, и лицо его просветлело, из голоса спала обременительная необходимость вести следствие. И он отодвинул все бумаги. — Пока не забыл. Э, — Ты, Егоров, дней десять назад, помнишь, токарный станок перетаскивал с лестницы в подвал? — А-а-а, сказал Спиридон. — Так вот, трахнули вы его где, еще на лестнице или уже в коридоре? — Кого? — удивился Спиридон. — Мы не дрались. — Станок кого? — Да бог с вами, гражданин майор. Зачем же станок бить? Что, он кому досадил или что? — Вот я и сам удивляюсь, зачем разбили? Может, обронили? — Что вы обронили? — Эй, прям за лапки, с сторожкой как ребенка малого. — Да ты-то сам где держал? — Я? — Отсюда вы, значит. — Откуда? — Ну, с моей стороны. Но ты брал под заднюю бабку или под шпиндель? — подожди майор, я этих бабков не понимаю. Я вам так покажу. Он хлопнул шапку на соседний стул, встал и повернулся, как будто втаскивая станок через дверь в кабинет. — Я, значит, спустевшись так, задом, а их, значит, двое в двери застряли. — ну Кто двое? — Да шо ты знает? Я с ним детей не крестил. У меня дух загорелся. «Стой — Стой! Кричу, дай перехвачу. — А тюлька-то Какая тюлька? — Ну, не понимаешь? — Через плечо, — уже сердясь спросил Середон. — Ну, несли которую? — Станок, что ли? — Ну, станок. Я в раз и перехвати его. Вот так. Он показал и напрягся, приседая. Тут один протискался сбоч другой пропихнулся, а втрою... — Чего не удержать? — Фу! Он распрямился. — Да у нас по колхозной паре не такую тяжель таскают. Шесть баб на твой станок. Золотое дело, версту пронесут. — Где той станок? Пойдем, сейчас за потеху подымем. — Значит, не уроняли? — угрожающе спросил майор. — Не ж, говорю. — Так кто разбил? — Все ж таки у хайдакали поразился Спиридон. — Да... Перестав показывать, как несли, он снова сел на свой стул и был весь вниманием. — С места-то его взяли. Целый был? — Вот чего не видал, не скажу. Могет и поломанный. — Ну а когда ставили, какой был? — Вот тут уж целый. — Да трещина в стане не была? — Никакой трещины не было, — убежденно ответил Спиридон. — Да как же ты разглядел, черт слепой? Ты же слепой! — Я, гражданин майор, по бумажному делу слепой, верно? — А по хозяйству все вижу. Вы вот и другие граждане-офицеры через двор, проходя, а курочки-то разбрасываете. А я все чисто согребаю, хоть со снега белого, а все согребаю. У коменданта спросите. — Так что вы, станок поставили специально осматривали? — А как же! после работы перекурность был не без этого похлопали станочек похлопали чем ну ладошки так вот по боку как коня горячего один инженер еще сказал хорош станочек мой дед токарем был на таком работал шикин вздохнул и взял чистый лист бумаги очень плохо что ты и тут не сознаешься егоров будем писать протокол — Ясно, что станок разбил ты. Если бы не ты, ты бы указал виновника. Он сказал это голосом уверенным, но внутреннюю уверенность потерял. Хотя господин положения был он, и допрос вел он, а дворник отвечал со всей готовностью и с большими подробностями, но зря пропали первые следовательские часы, и долгое молчание, и фотографии, и игра голоса, и оживленный разговор о станке — Этот рыжий арестант, с лица которого не сходила услужливая улыбка, а плечи так и оставались пригнутыми, если сразу не поддался, то теперь тем более. Про себя Спиридон, еще когда говорил о генерале Егорове, уже прекрасно догадался, что вызвали его не из-за какой Германии, что фотография была тухта, да, кум темнил, а вызвал именно из-за токарного станка. В Диви бы было, если б его не вызвали. Тех десятерых неделю полную трясли, как груш. И целую жизнь, привыкнув обманывать власть, он и сейчас без труда вступил в эту горькую забаву. Но все эти пустые разговоры ему были как теркой по коже. Ему то досаждало, что письмо опять откладывалось. И еще, хоть в кабинете Шикина было сидеть тепло и сухо, но работу во дворе никто не делал за Спиридона и она вся громоздилась на завтра. Так шло время. Давно отзвенел звонок с перерыва, ашикин Шикин велел Спиридон расписаться об ответственности по статье 95-й за дачу ложных показаний и записывал вопросы и, как мог, искажал в записи ответа Спиридона. Тогда-то раздался четкий стук в дверь. Выпроводив Егорова, надоевшего ему своей бестолковостью, Шикин встретил змеисто деловитого серомаха умевшего всегда в два слова высказать главное. Сиромаха вошел мягкими быстрыми шагами. Принесенная им потрясающая новость, и особое положение Сиромахи среди стукачей шарашки равняли его с майором. Он закрыл за собой дверь и, не давая Шикину взяться за ключ, драматически выставил руку. Он играл. Внятно, но так тихо, что никак его нельзя было подслушать сквозь дверь, сообщил. Доронин ходит, показывает перевод на сто сорок семь рублей. Провалил Любимичева, Кагана, еще человек пять. Собрались кучкой и ловили во дворе. Доронин ваш? Шикин схватился за воротник и растянул его, высвобождая шею. Глаза его как будто выдавились из глубины, толстая шея побурела. Он бросился к телефону. Его лицо, всегда превосходящее самодовольное, сейчас выражало безумие серомаха не шагами, но как бы мягкими прыжками опередил Шикина и не дал снять телефонной трубки. — Товарищ майор, — напомнил он, — как арестант он не смел сказать товарищ, но должен был сказать как друг. — не прямо Не дайте ему приготовиться! Это была элементарная тюремная истина, но даже ее пришлось напомнить. Отступая спиной и лавируя, как будто видя мебель позади себя, Серамаха отошел к двери, он не спускал глаз с майора. Шикин выпил воды. — Я пойду, товарищ майор, — почти не спросил Серомаха, — что узнаю еще к вечеру или утром. В растаращенные глаза Шикина медленно возвращался смысл. — Девять грамм ему, году с степеньем вырвались его первые слова. — Оформлю! Серомаха беззвучно вышел, как из комнаты больного. Он сделал то, что полагалось по его убеждениям, и не спешил просить о награде. Он не совсем был уверен, что Шикин останется майором МГБ. Не только на шарашке Марфина, но и во всей истории органов это был случай чрезвычайный. Кролики имели право умереть, но не имели права бороться. Не от самого Шикина, а через дежурного по институту, чей стол стоял в коридоре, было позвонено начальнику вакуумной лаборатории и велено Доронину немедленно явиться к инженер-полковнику Яконову. Хотя было четыре часа дня, но в вакуумной, всегда темной, давно горел верхний свет. Начальник вакуумной отсутствовал, и трубку взяла Клара. Она позже обычного, только сейчас пришла на вечернее дежурство, разговаривала с Тамарой, а на Руську не посмотрела ни разу, хотя Руська не спускал с нее пламенного взгляда. Трубку телефона она взяла рукою в еще не снятой алой перчатке, отвечала в трубку, потупись а Руська встал за своим насосом в трех шагах от нее и впился в ее лицо. Он думал, как сегодня вечером, когда все уйдут на ужин, а хватит эту голову и будет целовать. От близости Клары он терял ощущение окружающего. Она подняла глаза, не искала его, чувствовала, что он здесь, и сказала, «Ростислав Вадимович, вас Антон Николаевич вызывает срочно». Их видели и слышали, и нельзя было сказать иначе, но глаза ее были уже не те глаза. Их подменили. Какой-то безжизненный туск наплыл на них. Подчиняясь механически и не думая, что бы мог значить неожиданный вызов к инженер-полковнику, Руська шел и думал только о ее выражении. Еще из дверей он обернулся на нее, увидел, что она смотрела ему вслед и тотчас отвела глаза. Неверные глаза. Испуганно отвела. Что могло случиться с ней? Думая только о ней, он поднялся к дежурному, совсем покинув свою обычную настороженность, совсем забыв готовиться к неожиданным вопросам, к нападению, как того требовала арестантская хитрость. А дежурный, преградив ему дверь Яконова, показал в углублении черного тамбура на дверь майора Шикина. Если бы не совет Серамахи, если бы Шикин позвонил в вакуумную сам, Руська бы сразу ждал худшего. Он обежал бы десяток друзей, предупредил. Наконец он добился бы поговорить с Кларой, узнать, что с ней, увести с собой или вложенную веру в нее, или самому освободиться от верности. А сейчас перед дверью кума поздно посетила его догадка. Перед дежурным по институту уже нельзя было колебаться, возвращаться, чтобы не вызвать подозрения, если его еще нет. И все-таки Руська повернулся сбежать по лестнице, но снизу уже поднимался вызванный по телефону тюремный дежурный лейтенант Жвакун, бывший палач. И Руська вошел к Шикину. Он вошел за несколько шагов, приструня себя, преобразясь лицом. Тренировкой двух лет жизни под розыском, особой авантюрной гениальностью своей натуры, он безо всякой инерции сломил всю бурю в себе стремительно перенесся в круг новых мыслей и опасностей и, с выражением мальчишеской ясности, беззаботной готовности, доложил, входя. — Разрешите? Я вас слушаю, гражданин майор. Шикин странно сидел, грудью привалясь к столу, одну руку свесившей, как плетью помахивая ею. Он встал навстречу Доронину и этой рукой плетью снизу вверх ударил его по лицу и замахнулся другой. Но Доронин отбежал к двери, стал в оборону. Изо рта его сочилась кровь. Взбиток белых волос свалился к глазу. Не дотягиваясь теперь до его лица, коротенький оскаленный Шикин стоял против него и угрожал, брызгая слюной. «Ах ты сволочь! Продаешь! Прощайся с жизнью, Иуда! Расстреляем, как собаку в подвале! Расстреляем!» Уже два с половиной года, как в гуманнейшей из стран, была навечно отменена смертная казнь. Но ни майор, ни его разоблаченный осведомитель не строили иллюзий. С неугодным человеком что ж было делать, если его не расстрелять? Руська выглядел дико лохмато. Кровь стекала по подбородку, с губы пухнущей на глазах. Однако он выпрямился и нагло ответил. «Насчет расстрелять, это надо подумать, гражданин майор!» посажу я и вас четыре месяца над вами все куры смеются а вы зарплату получаете снимут погончики насчет расстрелять это подумать надо